Тогда он провел шесть месяцев в Чили, два с половиной года в Аргентине. На этот раз нам потребовалось немало времени, но мы нашли его в Бразилии. Вы его арестовали? Нет, мэм, но обязательно арестуем. Он сейчас там, в Бразилии? Нет, мэм, уехал первого декабря за 36 часов до того, как мы узнали имя под которым он скрывался, и его адрес в Рио. Лори многозначительно посмотрела на меня. — Почти взяли его там, — продолжил Карсон. — Ну, он улетел в Венесуэлу, а с этой страной у нас есть проблемы с выдачей преступников. Но мы все уладим. Он сможет покинуть Венесуэлу или в наручниках, или в гробу. Только страх за свою семью может так изменить лицо Лори что ее красота блекнет в енесуэле его уже нет заверила она портера завтра уж не знаю в котором часу он появится здесь глава 45 шоколадно мармеладный торт свинина тушеная в вишнеом соусе Крепкий колумбийский кофе, запах страха, оставляющий металлический привкус во рту. До этого момента я и представить себе не мог, сколь велика была моя надежда на то, что Бизо умер. Да, конечно, я говорил себе, что нельзя списывать его со счетов, осторожность требовала предполагать, что он жив, но подсознательно. Я уже вбил осиновый кол в его сердце, засунул головку чеснока ему в рот, положил распятие на грудь и похоронил лицом вниз на церковном кладбище сознания. А теперь Безо восстал из мертвых. «Завтра, а может, и в эту полночь, — предсказала Лори, — он будет здесь». Ее абсолютную уверенность удивила Портера карсона поставила в тупик. — Нет, мэм, у него нет ни малейшего шанса. — Я готова поставить на кон свою жизнь, — ответила она. — Собственно, мистер Карсон, именно это мне предстоит сделать, причем независимо от моих желаний. Он повернулся ко мне. — Мистер ток я приехал для того, чтобы задать вам несколько вопросов, но, поверьте мне, не собирался предупреждать вас о том, что без у вашего порога. В Соединенных Штатах его нет, уверяю вас. Взглядом Лори задала мне вопрос, который я понял без слов. Следует нам поделиться с ним историей про дедушку Джозефа и его пять дат. Только взрослые в нашей семье, да еще несколько близких друзей, которым мы доверяли как себе, знали о пророчестве, которое определило всю мою жизнь. О пяти домокловых мечах, которые висели над моей головой на пяти волосках. Два уже свалились, но мне удалось остаться в живых. Три по-прежнему угрожали раскроить мне голову. Хью Фостер знал, но я сомневался, что он мог поделиться этой историей с Портером карсоном «Расскажи такую историю прагматичному приземленному агенту ФБР, и он тут же запишет тебя в категорию суеверных идиотов». Я буквально слышал его вопрос. «Так вы верите, что на вас наложили заклятие, мистер Ток? Как это делают ведьмы и колдуны воду Дедушка Джозеф не накладывал на меня заклятия. Он не хотел, чтобы в моей жизни случились пять ужасных дней. Каким-то чудом в последние минуты своей жизни ему даровали возможность заглянуть в будущее, чтобы предупредить меня, дать мне шанс спасти, возможно, не себя, а самых близких мне людей. Но Карсон неизбежно воспринял бы происшедшее в больнице в далеком 1974 году как заклятие. И даже если бы я сумел развеять его скептицизм, убедить, что есть разница между заклятием и предсказанием, он не поверил бы, что сверхъестественное возможно. Для таких, как он, что предсказание судьбы, что снятие порчи – всего лишь суеверие. И будучи ответственным сотрудником правоохранительных органов, он мог счесть своим долгом обратиться в службу защиты прав детей и сообщить, что Энни, Люси и Энди – Воспитываются родителями, которые полагают себя проклятыми, могут разделять свои страхи с детьми и таким образом ломать им психику. В газетах частенько появлялись истории о ложных обвинениях и в жестоком обращении с детьми, которые приводили к лишению родительских прав. Семьи разрушали на долгие годы, до тех пор, пока обвинители не сознавались во лжи или их не выводили на чистую воду. Но к этому времени судьбы были порушены, а психика детей травмировалась до такой степени что уже не могла прийти в норму. Поскольку никто не хотел подвергать риску детей, власти в таких случаях зачастую верили любой напраслине, которое возводили люди, хотевшие свести счеты с кем-либо. И на донесение агентов ФБР, у которого не было оснований недолюбливать нас, отреагировали бы очень оперативно. Не желая натравливать на нашу семью свору уверенных в собственной правоте бюрократов, явления которых мы могли сами и инициировать рассказав портеру карсону о дедушке джозефе я отвечаю на молчаливый вопрос лоре покачал головой лори вновь повернулась к карсону «Послушайте, я не имею ни малейшего понятия, откуда мне это известно, но я точно знаю, что этот безумный сукин сын появится здесь между ближайшей полуночью и последующей. Он хочет...» «Но, мэм, это не...» «Дайте мне договорить, умоляю, выслушайте меня. Он хочет забрать моего маленького Энди и, возможно, хочет убить нас. Если вы действительно намерены его поймать, забудьте про Венесуэлу. Его нет в Венесуэле, если он там и был». Помогите нам расставить ему западню здесь». Решимость, которая читалась на ее лице, твердость голоса определенно расстроили карсона «Поверьте мне, мэм, я заверяю вас, абсолютно заверяю, что Бюзо нет рядом с вашим порогом. Не будет его и завтра. Он, сердито, с посеревшим от тревоги лицом, Лори отодвинула стул и поднялась. «Джим, ради бога, заставь его поверить». У меня такое ощущение, что на этот раз Хью не хватит полицейских, чтобы защитить нас. Удача может и отвернуться. Нам нужна помощь. С отражающейся на лице печалью Карсон встал. Не мог же джентльмен сидеть при стоящей даме. Я последовал его примеру. Миссис Ток, пожалуйста, позвольте мне повторить и объяснить все, что Фостер сказал вашему мужу по телефону чуть раньше. Карсон откашлялся и продолжил. «Джимми, я только что получил хорошие новости о Конраде Бизо. Думаю, ты захочешь их услышать». Он не просто в точности повторил два предложения, произнесенные Хью по телефону, но и произнес их голосом Хью, а не Портера карсона «Нет, Хью ничего такого по телефону не говорил. И чуть раньше я разговаривал не с Хью, а с этим человеком». Агент ФБР уже смотрел на меня. И вы на это ответили. Негоже так говорить накануне Рождества, но, надеюсь, этого клоуна нашли где-нибудь мертвым. Теперь голос до мельчайших нюансов копировал мой, и у меня по спине пробежал холодок. Из-под пиджака Портер Карцен извлек пистолет с навернутым на ствол глушителем. Глава 46. Портер Карсон заверял Лоре, что не собирался предупреждать ее о появлении Конрада Бизона на ее пороге.